из речи к отцу, как к своему племени. Дэвид с отвращением вздрогнул, оглядев окружающее. серо зеленый полумрак пещеры, сырость на каменных стенах, залитый солнцем вход, куда не давал подойти связывающий его ремень, звериные запахи, пляшущие капли воды снаружи. Все доставляло ему мучения. Все его эмоции взбунтовались. Нечто вроде...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 Но ведь ты говорил... Я говорю тебе сейчас, как вот, Твой мир почувствует мое послание в своих яйцах. Но если ты сделаешь все, как я тебе говорю, с тобой ничего не случится. Ты врешь? Стыд и гнев вскипели в Кацуке. Заткнись! рявкнул он. Да, это так! Ты все врешь! Врешь! Мальчик уже плакал.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 «Тогда я уйду». У меня затекли руки. Кацук лишь тихо вздохнул и наклонился, чтобы проверить ремни. Они туго обхватывали руки, но кровообращение нарушено не было. Индеец развязал узлы, растер мальчику запястье. Потом он снова связал их, добавив скользящую петлю для каждой руки и пропустив ее через плечи Хаквата. «Теперь, если ты попробуешь освободиться», — сказал он, — Новые узлы затянутся еще туже, и кровь не сможет поступать в руки. Если это случится, я тебе помочь не смогу. Останется только отрезать их. Значит, сейчас ты уйдешь? Да. Ты пойдешь кушать? Нет. А я хочу есть. Кушать будем, когда ты проснешься. А что мы будем есть? Здесь найдется много съедобного